Ирина Фуллер. Книжники. Первые страницы. Месяц назад Дворцовый мост переходила обычная выпускница Филфака. Сегодня, защищая лицо от ветра, через него шла книжница. Констанция остро ощущала эти перемены, будто и вправду стала совершенно другим человеком. Казалось, она стояла на пороге чего-то невероятного, открывала новую главу своей жизни. «Не думайте, что вы какие-то особенные», – заявил мужчина с пышными седыми усами на вводном занятии в Санкт-Петербургском филиале Центральной библиотеки имени Книжникова. Но Констанция все равно считала, что они, горстка стажеров, были чертовски особенными. Месяц назад она свернула с моста на Дворцовую набережную, чтобы пройти по любимому летнему маршруту. Мимо здания Эрмитажа и Мраморного дворца, вперед через лебяжью канавку и там, наконец, свернуть в приятную тень летнего сада. Констанция прошла к скамье, укрытой от солнца ветвями старых дубов, под сенью которых, возможно, отдыхал сам Пушкин. Прохожие то и дело поднимали пыль на покрытых мелким гравием дорожках, но это не беспокоило Констанцию, она погрузилась в чтение. Книга полностью поглотила ее. Теперь не существовало ни плачущих детей, ни слепящего по июльски жаркого солнца, ни ветра, что так и норовил пощекотать лицо Констанции ее собственными волосами. Она кружилась на балу. Мистер Дарси пригласил ее на танец. Она не сумела отказать и теперь пыталась построить с ним беседу, достаточно кулкую, но в рамках приличий. И, разумеется, не могла не замечать пронзительных пылких взглядов, что он ей посылал. В воздух завибрировал от напряжения, возникшего между Констанцией и Дарси. Стих далекий лай собак» умолкли беспрестанно кричащие чайки. Все замерло, как если бы внезапно покрылось льдом. Строчки перед глазами заскакали, от страниц начало исходить сияние, ставшее в какой-то миг нестерпимым. Констанция, наконец, очнулась и отбросила книгу, зажмурившись от яркого света. Мир взорвался миллиардами цветных осколков, оглушив или погрузившись в космическую тишину. Первыми в сознание Констанции прорвались назойливые требовательные крики чаек. Затем донесся щебет птиц, гул голосов поодаль, шум проезжающих по набережной машин, неясный шепот Невы, Приглушенный рок от речных трамвайчиков, далёкие комментарии экскурсоводов, усиленные громкоговорителями. Констанция открыла глаза, но тут же прикрыла их, не поверив увиденному. Должно быть, голову припекло, даром что пряталась в тени. Зашуршал Гравий. Вероятно, мужчина, которого она только что увидела сидящим рядом на скамье, встал. Она всё же вновь взглянула на него сквозь ресницы. Высокий, невероятно привлекательный, с густой копной каштановых волос, с бакенбардами. Значит, не померещилась. Констанция опустила взгляд чуть ниже. В подбородок мужчины впивался острый белый треугольник воротничка сорочки, подвязанный белым же платком. Плотная жилетка выглядывала из-под темного короткого сюртука. «Вот это совпадение!» – рассудила Констанция. Наверное, рядом проходит тематическая фотосъемка или работают киношники. Мужчина глядел на нее со смесью изумления и испуга. Взгляд, не свойственный мистеру Дарси, отчего мелькнувшая мысль о том, что перед ней оказался персонаж гордости и предубеждения, тут же показалась абсурдной. Скорее всего, произошло вот что она читала книгу Джейн Остин. А случайный прохожий в костюме той самой эпохи, в которой происходит действие романа, оказался поблизости. Может быть, даже заметил, что именно читала Констанция и намеренно подошел к ней. В сложившейся ситуации воспитание подсказывало произнести что-то вроде «чем могу помочь», так как мужчина продолжал глазеть на нее, стоя непозволительно близко. Оставить его без внимания было практически невозможно. Не слишком же общительная натура призывала либо грубовато уточнить, в чем дело, либо продемонстрировать стойкость характера и полностью проигнорировать внезапного соседа, пускай даже он нависал над ней, пряча от солнца получше раскидистых дубов. Пока Констанция принимала решение, мужчина, возможно, сам того не желая, отмел все варианты, спросив. «Прошу прощения, мадам. Вы потерялись?» «Вам требуется помощь?» Констанция окинула его взглядом полным сомнения, вступать в беседу или нет. «Что ж, они находились в людном парке. Если это псих, она сможет позвать на помощь. Если нормальный человек, то скоро сам отстанет пораженный холодностью ее манер». «Нет». «А вам?» Тон вопроса не предполагал искреннего ответа. Любому должно было стать понятно, что это «а вам» полно скрытого подтекста, явно говорившего о нежелании леди продолжать диалог. Мужчина огляделся. Движения его были собранными, выверенными. Лишь легкий поворот головы, лишь быстрое скольжение взгляда. «Скажите, есть кто-то, кто сопровождает вас?» – уточнил он. «Думаю, мне действительно нужна помощь». Однако не хотел бы, чтобы этот разговор скомпрометировал вас. Очень забавно, язвительно подумала Констанция. Интересный способ познакомиться, но на ее вкус слишком уж нестандартный. Я здесь одна, заявила она, и хотела бы, чтобы так было и дальше. В голове зазвучал голос Матери, твердящий об отсутствующих перспективах сочетаться браком в ближайшие десятилетия из за крайне недружелюбной природы констанции но она бы не хотела чтобы дочь привела домой какого то психа верно в ответ на это в голове раздался ехидный смешок отца намекающий на то что степень отчаяния мамы была достаточной, чтобы рассматривать и не самые адекватные кандидатуры возможно ваш супруг находится где то поблизости уточнил тип в костюме о теперь он пытался выяснить Замужем ли она? И настолько примитивным способом? Пару раз моргнув, чтобы дать собеседнику понять, какой нелепой кажется его игра, Констанция недовольно вздохнула. «Послушайте, я читаю, и буду очень благодарна, если вы перестанете мне мешать». Мужчина поджал губы. Тут у Констанции родилась новая мысль. «А что, если ее снимали для какого-то шоу?» Рука невольно дернулась чтобы поправить прическу. Впрочем, стянутые в хвост волосы не поддавались мгновенной коррекции. Поэтому Констанция дёрнула себя и, натянуто улыбнувшись, сказала. «Если вы потерялись, я могу подсказать дорогу. Например, Пемберли вниз по реке, сразу за силовыми машинами на Свердловской набережной». Вот так. Если это было шоу, ее шутка могла им понравиться. В самом деле? Мужчина играл чертовски хорошо. Ему действительно удалось изобразить искреннее удивление с каплей надежды и крупицей недоверия. «Где я могу взять экипаж?» – уточнил он тогда, и Констанция все же не смогла сдержать улыбку. «На Дворцовой», – ответила она. «Или у Исакия. Там шикарные кареты. Вам будет в самый раз». Мужчина окинул ее недоверчивым взглядом прошу прощения в его голосе звенело напряжение будто он считал что она над ним попросту издевается но не уверен что ваши ответы позволят мне как либо сориентироваться он оценивающе изучил ее одежду легкий топ джинсы сандалии допускаю что вы прогуливаетесь в этом парке в одиночестве это что осуждение в его голосе но все же «Сердечно прошу вас направить меня туда, где я могу получить более точные инструкции, как добраться до знакомых мне мест, а также добыть экипаж». Констанция, наконец, взяла в руки книгу, которую отложила несколько минут назад, до того, как перед ней появился этот господин в костюме эпохи регенства. «Послушайте, сэр», – она решила подыграть ему. «У меня нет ни малейшей идеи, куда вам пойти. Пожалуй, кроме одной» но она вам вряд ли понравится это было чертовски грубо и если ее действительно собирались показать по телевидению такой ответ не выставил бы ее в благоприятном свете не желая показаться хамкой на всю страну констанция добавила если вам действительно нужна помощь спросите нормально без этих театральных номеров а если вы просто подшучиваете надо мной простите но я не в настроении «Я хочу спокойно почитать». Она замолкла, потому что открыла книгу там, где закончила читать, и не обнаружила на кремовых страницах ни строчки. «Что за... что это?» Она подняла книгу, чтобы теперь нахмурившийся мужчина смог разглядеть пустые листы. «Мои вопросы кажутся вам недостойными ответа, однако ваши оказываются еще менее наполнены смыслом». Отозвался он надменно, глядя сверху вниз то на Констанцию, то на книгу. От странного возбуждения она поднялась на ноги. «Здесь был текст», – почти обвиняюще заявила она, подозревая мужчину в подлоге. «Что вы с ним сделали? Что это за глупый розыгрыш?» «Мадам, боюсь, я не обладаю достаточной прозорливостью, чтобы разгадывать ваши шарады», – ответил он. Судя по всему, настроение его стремительно портилось, поскольку ответы становились все менее почтительными. Констанция чуть прищурилась, обходя мужчину, внимательно разглядывая его костюм. Очень достоверно, все как в экранизации 1995 года. Назовите свое имя требование могло прозвучать несколько невежливо, но ситуация вынуждала отбросить любые заигрывания. «Ведь Уильям Дарси к вашим услугам». Мужчина коротко поклонился, а затем выжидающе поднял брови. «Констанция», – коротко ответила она. Ей было достаточно сложно с собственным именем, фамилию она оставляла для исключительных случаев. Дарси явно заметил и не одобрил неполное представление, но ничего не сказал. По крайней мере, не уточнил. «Бонасье?» Это сразу ставило его на ступень выше большинства людей, с которыми ей доводилось знакомиться. Констанция даже нахмурилась и приблизилась к нему, чтобы рассмотреть выражение лица. Ни ни ухмылки. Еще никто не реагировал на ее имя столь бесстрастно. «Дата вашего рождения?» – спросила она, недоверчиво прищурившись. Этого не было в тексте. Что он ответит? Мужчина чуть растерянно огляделся. Затем сказал: "Уверен, вы слишком добры, чтобы забавляться за мой счет. Прошу, скажите, как мне найти экипаж, и я оставлю вас наедине с вашим чтением". "Хорошо", отозвалась Констанция. Присядьте, и сама опустилась на скамью. Мужчина явно нехотя сел рядом. Неспособность быстро придумать ответ на вопрос, на который правильного ответа просто не существовало. Вызывало недоумение. И честное слово, Констанция давно ушла бы прочь от этого странного человека, телевизионное шоу тут или нет. Но она привыкла доверять себе и фактам. А факты были таковы. Она ощутила странное сотрясение воздуха и увидела свечение на страницах. А еще была уверена, что перед этим никого не было рядом. Через секунду же на скамье точно из ниоткуда – Появился этот мистер Дарси. В книге при этом исчезло несколько абзацев. Списывать со счетов нечто невероятное только потому, что оно кажется необъяснимым? Констанция не могла сказать, что это было не в ее духе, так как за всю жизнь с ней ни разу не случилось ничего невероятного. Но уж точно ей не хотелось упускать возможность стать частью какой-то интересной истории, пускай это и был с наибольшей степенью вероятности, лишь искусно сыгранный спектакль. «Что же, мистер Дарси? И как вы оказались в наших краях?» – спросила она, лениво оглядывая кроны деревьев. Ответить на этот вопрос он тоже не смог. Вид у него был абсолютно растерянный. Впрочем, он быстро взял себя в руки, выпрямил спину, расправил плечи и, набрав воздуха в легкие, отвернулся точно и не слышал вопроса. Пока Констанция думала, что делать дальше, вызывать ли санитаров этому типу или все же себе, а может попробовать временно пристроить его куда-нибудь как щенка на передержку, к ним расслабленной походкой подошел мужчина в элегантном костюме тройки. Это в такую-то жару. «Добрый день». Очень вежливо поздоровался он, чуть поклонившись сперва Констанции, а затем Дарси. Последний поднялся на ноги, окидывая незнакомца внимательным взглядом. Констанция сделала то же самое. Она была почти готова услышать, что к ним подошел никто иной, как Джей Гэтсби, или что-нибудь в этом роде. Однако мужчина не представился. Он лишь бросил взгляд на книгу в ее руках. Затем огляделся, и, видимо, убедившись, что поблизости не наблюдалось ни одного прохожего, Прижал собственный томик в темной обложке к руке Дарси. Того озарило легким свечением, шедшим будто бы изнутри. Затем весь он, включая не только старинный костюм, но и кожу и волосы, поблек теряя цветность, и в следующее мгновение исчез, будто затянутый в книгу. Тут Констанция, слишком пораженная случившимся, чтобы что-то сказать, ожидала некоторых объяснений. Но незнакомец в тройке Просто развернулся и неторопливо пошел прочь. Она недоверчиво моргнула, а затем встала и поспешила за мужчиной. Простите, а что это сейчас было? спросила Констанция с предельной вежливостью. Мужчина повернулся к ней и, удивленно подняв брови, спросил. ⁇ Вы о чем? ⁇ И она ответила. Ее рассказ был подробным и полным красочных описаний. Собеседник, казалось, внимательно слушал ее, но когда Констанция закончила, он сказал «Вы, должно быть, уснули во время отдыха на скамейке. Такой прекрасный день, разумеется, к этому располагает». Говорил он с интересным произношением «Долго прожил за границей или русский язык был для него неродным?» «Это был не сон!» – воскликнула Констанция, несколько разозлившись, Ведь он и сам прекрасно знал, что все описанное ею произошло на самом деле. Вот тут пропали фрагменты текста. Она открыла книгу и показала пустые страницы. Его губы сложились в легкую улыбку, в которой не было и капли искренности. Брак при печати. Увы, такое не редкость. Но Констанция знала, что это был никакой не брак. Если прежде она еще могла бы поверить, что происходящее лишь сон, то после появления англичанина, как она мысленно обозвала типа в костюме Тройки, никто не сумел бы убедить ее в ложности воспоминаний. «Послушайте, кто вы такой и что сейчас произошло?» – не сдавалась она теперь, пытаясь не отставать, потому что англичанин продолжил свой променад. «А кто вы?» «Констанция». «Констанция», — повторил он, «прекрасное имя». Она не собиралась обсуждать это, так как была заинтересована в другом. Обогнав незнакомца, девушка прошипела ему в лицо. «Мне известно, что в летнем саду всюду камеры». Констанция, обвиняющая, указала пальцем куда-то в район малинового галстука собеседника. «Если вы немедленно не объясните мне все, я обращусь на пост охраны». «Скажу, что кто-то украл мою сумочку. Предложу посмотреть записи с камер». Она блефовала. Едва ли ей хватило бы духу на такое. И кто сказал, что охрана бы согласилась? А главное, действительно ли тут были камеры? Но вот так отпускать человека, который, похоже, мог бы объяснить случившееся галлюцинациями или солнечным ударом, было бы просто преступлением по отношению к себе». Мужчина в костюме оглядел аккуратно подстриженные прямоугольные кусты, скользнул взглядом по обнаженным бюстам мраморных статуй. Затем, впервые с начала инцидента, прямо взглянул Констанции в глаза. Он был довольно молодым, возможно, не перешагнул еще порог тридцатилетия, и в прозрачно-голубых глазах таилась улыбка или насмешка. «Я не имею права рассказывать», – отозвался он а затем добавил. «Если только...» «Хорошо. Одну минуту». В следующее мгновение в его руке оказался телефон. «Это Кинг. Что у нас со стажурами Нужно еще Ему что-то ответили. Он кивнул, хотя его, конечно, не могли увидеть. Затем попрощался любезным до встречи и обратил свое внимание на Констанцию. Та подняла подбородок. Пойдемте, вздохнув, бросил Кинг. «Вот еще, сложила она руки на груди. «Я вас не знаю. Предпочту продолжить общение здесь». «Вот поэтому не люблю заниматься рекрутингом», – пробормотал он, а затем жестом предложил пройти к ближайшей скамье. Так Констанция узнала о существовании Центральной библиотеки имени Книжникова. Библиотеки, которая занималась не предоставлением книг населению, а поимкой избежавших персонажей. Если бы Констанция не увидела все своими глазами, разумеется, не поверила бы. Но теперь такое объяснение казалось единственным разумным. А этот Кинг, так он представился, еще и показал ей ловец, томик, которым прикоснулся к Дарси. На обложке значилось название романа «Джейн Остин», Гордости предубеждения, а внутри не было ничего, кроме нескольких абзацев, именно тех абзацев, что исчезли со страниц книги, которую читала Констанция. Кинг сообщил, что в организации как раз проходил рекрутинг стажеров. Политика библиотеки не позволяла ему раскрывать перед простыми смертными факт существования книжников, однако это позволяло сделать в случае рекрутинга. Вы оказались настырны и готовы скорее поверить в безумную историю про сбежавших персонажей, чем в то, что вам все это просто приснилось. Вы подходящий кандидат. Невысокие требования, признала Констанция, на что Кинг хмыкнул: Если вы заинтересованы, я еду в библиотеку прямо сейчас. Мой автомобиль припаркован неподалеку от инженерного замка. Могу подвести вас и проводить в отдел кадров. Она, конечно же, не собиралась садиться в машину к незнакомцу, о чем и сообщила. В ответ Кинг совершенно безразлично дернул плечом и предложил в таком случае добраться самостоятельно, а потом встретиться на выходе из метро Парк Победы. Дорога заняла у Констанции около часа, и за этот час она успела о многом подумать. Трижды решить, что все же свихнулась, и дважды отказаться от мысли продолжать путь. Но она так и не развернулась, не поехала домой или в больницу. Уже на парке «Победы» руки начали мелко дрожать. Крепче сжав резиновую ленту эскалатора, Констанция стиснула зубы. Хорошо. Даже если все это окажется бредом, от того, что она прогуляется по Московскому проспекту, никому хуже не станет. Верно? А если вдруг, она уже, конечно, больше почти не верит в это, но все случившееся окажется правдой, то это ведь будет здорово, не так ли? В конце концов, если бы Гарри не отправился с Хагридом, решив, что волшебство не существует, так бы навсегда и остался с маглами, не узнал бы о магии Хогвартсе. «Отлично, Констанция, ты сравниваешь себя с мальчиком, который выжил». «Может быть, мама была права, и столько читать вредно для психики?» Дверь на выходе из своей метро была слишком тяжелой и никак не поддавалась. И без того напряженная Констанция готова была отказаться от своих планов и трусливо сбежать. Однако кто-то из идущих следом помог ей, подтолкнув дверь. Она оказалась на улице. Огляделась. Никого в костюме тройки не наблюдалось. Что ж оно и к лучшему прошептала констанция испытывая огромное разочарование кажется новость о том что деда мороза не существует она приняла проще вот же дура надо же было решить будто все это поток самоуничижительных мыслей прервался по ту сторону проспекта стоял кинг в своем песочном костюме и точно английская королева сдержанно махал ей рукой бросив взгляд на прохожих мысленно спрашивая вы ведь тоже его видите она спустилась в подземный переход и вынырнула на другой стороне улицы у сквера что небольшим зеленым ковром растелился перед монументальным зданием из светло серого мрамора доехали все таки произнес кинг с легким удивлением неужели знал что она почти передумала не такой уж долгий путь в метро сейчас хорошо немноголюдно Прохладно. Констанция говорила с приветливой небрежностью, но это было напускное. На самом деле она все еще нервничала, все еще не знала, как себя вести, все еще не была уверена, что происходящее реальность, а не тщательно проработанный розыгрыш. Только уверенность в том, что никто не стал бы настолько заморачиваться, чтобы разыграть ее, позволяла идти следом за Кингом. Тот не казался недовольным невозбужденным предстоящим фееричным появлением Констанции в библиотеке. Значит, либо невероятно хорошо играл, и тогда, бога ради, кто-нибудь, вручите ему Оскар. Либо действительно просто сопровождал потенциального сотрудника в отдел кадров. «Вы так спокойно ведете меня в засекреченное учреждение», заметила Констанция, сожалея, что голос чуть срывался от быстрой ходьбы и нервного напряжения. «Ведь я могу отказаться от стажировки в любой момент, а затем отправиться в газеты или на телевидение. К вам сюда нагрянут ФСБ или КГБ, или кто там сейчас таким занимается». Кинка отчетливо хмыкнул, чуть обернулся, глаза светились лукавством. «Посмотрите на это здание», – произнес он в приглашающем жесте, распахнув руки. «Библиотека выглядела внушительно». Современная постройка с явным влиянием советского конструктивизма состояла будто бы из нескольких объемов: кольцо с парадным двориком внутри, куб с шестью примыкающими к нему полукругами, где-то дальше огромный параллелепипед изрезанный десятками окон, монументальная с высеченными колоннами, строгая минималистичная и в то же время сложная будто космический корабль. Вы правда думаете, что никто не знает, чем мы тут занимаемся? Все библиотеки страны подчиняются Министерству культуры, как и мы. Следуя за Кингом, Констанция прошла межколоннами через круглый двор и проследовала к центральному входу. Что до угрозы сообщить обо всем прессе вас просто поднимут на смех. Какой взрослый в своем уме поверит, что герои книг могут оживать? Только тот. Кто и сам это видел? Именно поэтому рекрутинг новых сотрудников происходит среди читателей, именно тех, кто захотел узнать больше. Как вы? Это безопаснее и проще для нас. Констанция, понимающе кивнула. Они вошли в просторный холл. Внутри вправо и влево уходили широкие коридоры с потолками невероятной высоты. Но визитеры прошли вперед. Мимо женщины у металлического турникета сонно кивнувший Кингу, в просторный прямоугольный зал, сквозь потолок которого было видно голубое небо. Здесь массивные беломраморные лестницы, соединяющие три этажа, рубили пространство то сходясь, то расходясь. Функция их явно была не только техническая, но и декоративная. Впрочем, слово «красиво» не шло этому интерьеру. Величественно, впечатляюще, монументально. Ничего лишнего, но с вниманием к эстетике минимализма. Отдел кадров располагался на первом этаже за лестницей. Пока они с Кингом пересекали огромный холл, Констанция разглядывала немногочисленных людей, что попадались им на пути. Выглядели те совершенно обыкновенно. Но главное, что люди были. Главное, что этот незнакомец, не притащил ее на какую-нибудь заброшенную стройку. Да, идти с ним было немного опрометчиво. Но опять же, чего ради устраивать такие сложности? Причинить ей вред можно было гораздо более простым способом. Лично в Констанции не было ровным счетом ничего такого, из-за чего кто-то решил бы приложить столько усилий. Дарси, исчезающие абзацы, не самый близкий путь из центра города сюда, на парк победы высокие двери мягко скрипнули констанция и кинг оказались в небольшом овальном помещении вдоль стен которого теснились картотеки и стеллажи в центре разместилось четыре стола с компьютерами дамы я привел потенциального стажера сообщил кинг улыбнувшись в этот раз чуть более искренне чем прежде о хартур пропила одна из сотрудниц едва заметила кто посетил их скромный офис как это мило с твоей стороны эта девушка читатель после поимки персонажа она настояла на том чтобы я все объяснил а у меня есть дела поважнее поэтому рита пожалуйста возьми ее на себя каков нахал мог бы уже сотню раз рассказать все подробности и отпустить он сам предложил приехать сюда Дамочка из отдела кадров лишь радостно хлопнула в ладоши. «Конечно-конечно, Артур. Мы понимаем, как вы, охотники, безумно заняты». Констанция видела, что коллега Риты закатила глаза. Пришлось приложить усилия, чтобы не хихикнуть. Коротко кивнув Констанции в знак прощания, Артур удалился. Рита, в отличие от Кинга, оказалась вполне понимающей адекватной женщиной. Она со смехом выслушала рассказ о встрече с мистером Дарси, кивая и хватаясь за голову. Затем уверила, что любому, кто впервые сталкивается с разрывами, все это кажется безумием. Только кто-то готов скорее поверить в то, что переработал или перегрелся, увидел дурной сон или, напротив, погрузился в слишком натуралистичные грёзы. А кто-то, как Констанция, принимал на веру правду о сбегающих из книг персонажах и что никто ни разу не заявил никуда уточнила она ну например обучение прошел а работать не стал вместо этого сфотографировал все или записал на диктофон коллега риты фыркнула были умники конечно ю позвонил куда следует больше мы их не видели загадочно улыбнулась она ю уточнила констанция юджин директор нашего филиала Если будешь проходить стажировку, обязательно и с ним познакомишься. Он отсматривает всех новеньких.